За несколько недель отцу нужно было подобрать замену австрийцу, и он снова доверился интуиции. Как раз в том году состоялся дебют молодого канадца, гонщика совсем не похожего на других, считавшегося потенциальной звездой. Звали его Жиль Вильнев. Он дебютировал на гонке в Англии на совершенно неконкурентоспособном Макларен М23, но выступил очень достойно. Выиграл тренировку, квалифицировался девятым, а в гонке занял 11 место, несмотря на проблемы с надежностью машины. Его талант поразил всех экспертов Формулы-1, в том числе и моего отца, который тут же захотел услышать мнение Форгиери. Инженер согласился, что парень впечатляет. Тогда в Феррари стали собирать информацию о Вильневе. Отец вспомнил, что за несколько лет до этого бывший пилот Феррари Крис Эймон сообщил, что в Канаде появился очень перспективный гонщик. Папа перезвонил Крису и попросил рассказать подробнее. Эймон назвал Вильнева прирождённым пилотом, обожающим скорость и готовым идти до конца. В общем, молодой, талантливый представитель старой школы. После ухода Ники, Феррари как раз и требовался юный гонщик, подающий большие надежды. Отец воспринимал это как вызов. Взять новичка и привести его к победам. Кроме того, если Феррари удастся выиграть чемпионат в следующем же году после ухода Лауды, Все увидят, заслуги Феррари в победе весомее, чем заслуги ее гонщиков. В общем, отец решил переманить Жиля к нам. Но сначала обсудил перспективы с моим другом Клаудио Джиберти, сыном бывшего сотрудника Маранелло, который жил в Канаде. Он следил за всеми местными гонками и сказал, что Вильнёв из тех, кто отдает всего себя делу, которым занимается, и отлично смотрится в любых гонках, хоть на снегоходах, хоть на гоночных машинах. «Он одержим скоростью, лучший молодой пилот». Это развеяло последние сомнения, и отец пригласил Жиля в Маранелло на тесты. К тому времени мы привыкли к прагматичному стилю Ники Лауды, который уважал и берег машины. Однако в то утро на трассе мы увидели сумасшедшего, не испытывавшего ни малейшей жалости к болиду, в попытке выжать максимум он буквально издевался над ним, как будто заставляя страдать это металлическое создание. В безумном движении, слившейся с трассой, он надеялся найти не только скорость, а высшую красоту и гармонию. Через пять кругов Вильнев остановился. У машины дымилось все: и колеса, и шины, и оси. Хорошо помню, с какой тревогой смотрел на болит И Это было только начало. Вильнева во всей красе мы увидели на первых официальных тестах. После приказа вернуться в боксы, он начинал крутиться на трассе или заезжать на поребрики, или и то и другое вместе. Невероятное зрелище. Жаль, что полуось не выдерживала и постоянно ломалась. На такое обращение с машиной отец отреагировал довольно неожиданно. Мне показалось, что только наблюдая, как этот парнишка уничтожает болит, словно для собственного удовольствия, папа понял, насколько за эти годы ему надоели предусмотрительность и холодный расчет Лауды. Неукротимая ярость Жиля приводила отца в восторг. Всего один пример. Как-то раз после второго места на Гран-при в понедельник Ники приехал в офис в Феррари и заявил отцу, что в целом машина могла выиграть гонку. Однако, учитывая положение дел на трассе и в общей классификации, он решил поберечь двигатель и не рисковать, поэтому не стал бороться за победу. Папа поблагодарил Лауду за такую мудрость. Гоночная стратегия Ники была идеальной и для команды, и для гонщика. Австриец сделал то, что должен был. Но когда дверь за ним закрылась, я увидел, что отец качает головой. На мой вопрос он ответил, «Но ведь я даю ему болит, чтобы он выжимал из него максимум, а не боялся повредить. Поломки — это мои проблемы, а не его». Жиль бы так никогда не поступил. Он заставлял машину выдавать 101% своих возможностей. Вероятно, одного этого было достаточно, чтобы отец проникся к нему теплыми чувствами и всегда защищал. В определенном смысле жилю повезло сразу заручиться поддержкой Феррари, ведь поначалу все шло наперекосяк. Даже рабочие в Маранелло были в ужасе от того, что творил канадец с бедной машиной. Да и соперники на трассе посматривали на него подозрительно, как на чужака. Неопытность Вильнева приводила к ошибкам, и специалисты все больше сомневались в выборе Феррари. К тому же в Японии разразилась катастрофа. Вильнёв столкнулся с Ронни Петерсоном на знаменитом шестиколесном Тайрел. «Феррари Жиля» вылетело на зрителей, погибли фотографы, комиссар гонки, а еще 10 человек получили ранения. Виновником этой трагедии сразу сделали отца, которого потрясло произошедшее. Кто-то даже посмел назвать папу «маразматиком», взявшим в команду бездаря. Другие призывали публично признать ошибку и выгнать Жиля из «Феррари». Как обычно, отец не пошел на поводу общественного мнения. Разумеется, его терзали сомнения, да и вся ситуация очень нервировала. Но папа чувствовал, что поступил разумно и правильно, когда пригласил Вильнева в команду. К тому же интуиция говорила, что такой стиль пилотирования канадца принесет свои плоды. Жиль остался в «Феррари», постепенно влился в команду, стал своим в автоспортивном сообществе и получил признание соперников, не отказываясь при этом от собственного стиля и не пытаясь изменить себя. Конечно, такого гонщика отец не мог не любить, чего стоит одна только фраза, сказанная папой в 1981 в сезоне, когда впервые стали использовать двигатели с турбонаддувом. Он заметил, что Вильнев напоминает ему Нувалари. Для отца это был самый большой комплимент. Вильнёв удостоился его сразу после того, как одержал триумфальную победу на Гран-при Испании, Провел гонку, которая вписала его имя в историю автоспорта. Наша машина в том сезоне была мощной, но не отличалась надежностью, И в то воскресенье подводила Жили не раз. Однако он умудрился на протяжении всей гонки сдерживать напор четверых соперников, сидевших у него на колесе. Сумасшедшая выдержка. Вот после такой победы папа и сравнил его с Тацио. Жаль, что оценить такой комплимент в полной мере Вильнёв не мог. Все же он канадец, не представлял, что значит имя «Нувалари» для автоспортивного мира Италии. Но стать легендой Вильнёву было не суждено, судьба распорядилась иначе, безвременно оборвав его жизнь. В бельгийском Золдере 8 мая 1982 года в 13.52. «Я до сих пор хорошо помню те ужасные часы. Я был дома, во Фьорана, с отцом». Во время квалификации Жиль оказался перед более медленным болидом Йохана Масса из Марч. Произошло столкновение, машина Вильнева взлетела в воздух, два раза перевернулась и через 25 метров приземлилась обратно на трассу, где ее еще несколько раз подбросила. Медицинская бригада пыталась вернуть его к жизни, но пилоты понимали, что чуда не произойдёт. Джон Уотсон из Макларен, вернувшись в боксы, сообщил о смерти Жиля. Телефон звонил, не переставая. С каждой секундой надежды оставалось все меньше, и с каждым звонком мой отец все глубже погружался в свой личный ад, страшный вдвойне от того, что он так тепло относился к этому мальчишке. Потом папа, он не смог приехать на похороны, сказал Вильневе «В моем прошлом столько горя и скорби, я потерял отца, мать, брата, сына. Оглядываясь назад, я вижу всех, кого любил. Теперь среди них появился и жиль Вильнёв». «Великий человек, который мне бесконечно дорог». И это чистая правда. Жиль был отцу очень дорог, потому что смог пробудить в нем инстинкт воина, который, несмотря на разницу в возрасте, объединял их обоих. Трагическая смерть Вильнева очень сильно сказалась на душевном состоянии моего отца, которому в тот момент уже перевалило за 80. За столько лет в автоспорте ему довелось пережить слишком много печальных событий. Его прошлое населяли призраки Аскари, Костелотти, Муссо, Депортаго, а в 1960-е — Бандини, которому отец испытывал совершенно особые чувства. Лоренцо переехал из Романии. Он не был суперталантом, но ради команды творил чудеса. Его все любили, и он всех любил, что бы ни происходило на трассе. Вне зависимости от результатов. В общем, он был одним из нас. На Гран-при Монако 1967-го на Шикане его болит задел причальную тумбу. Потеряв левое колесо, машина влетела в защитные тюки солома и загорелась. Больше пяти минут провел Лоренцо в раскаленном аду и умер в больнице через три дня. Это была одна из первых телетрансляций «Формулы-1». С момента трагедии Депортаго на Миле-Миле прошло всего 10 лет. На этот раз отец не собирался уходить из автоспорта, но решил, что итальянских пилотов в его команде больше не будет. И соблюдал это правило до 1984 когда погибшего Жиля Вильнева сменил звездный Микеле Альборетто, которого папа очень высоко ценил. С 1947-го команда Ferrari одерживала победы на всевозможных гонках. Однако только одному итальянцу в ее составе удалось стать чемпионом мира — «Аскари». И я думаю, в 1984 отец просто не удержался от соблазна снова увидеть триумф итальянского гонщика на красной машине. Сделав этот выбор, папа показал себя всему миру таким, каким его почти никто не видел, романтиком. Честно говоря, чем больше времени проходит с его смерти, тем больше я убеждаюсь в том, что и сам не знал своего отца по-настоящему. Я нередко задавался вопросом, какой он мой отец, Могу сказать одно, до конца я никогда его не понимал. Папа был сложным и глубоко чувствующим человеком. Я вспоминаю время, проведенное вместе с ним, наши беседы или разговоры отца с друзьями и коллегами, его работу в мастерской, свидетелем которой я так часто становился, и мне приходит в голову кубик Рубика, тот самый, шестигранный и шестицветный, который каждый из нас хоть раз пытался собрать. Моим кубиком Рубика был отец. Он умел подстраиваться под собеседника и обстоятельства. Всегда такой разный. То прирожденный инженер, то предприниматель, то пилот, то писатель, то бригадир, то механик, то миллиардер, то человек из не очень обеспеченной семьи. Целая вереница персонажей, больше, чем у Феллини. Многие называли отца тираном. Мне же запомнилось, каким расстроенным и ранимым он был во время судебного разбирательства аварии депортаго на Миле-Милье все дни мы вместе с ним отправлялись в Мантую, и я ждал его у зала суда. Потом отец вез меня на озеро Гарда, где час за часом ездил кругами. Иногда он делился своими мыслями, иногда молчал. Папу возмутило, что в одной статье его назвали Сатурном, богом, пожирающим собственных детей. Я, как сын этого Сатурна, могу сказать, что журналисты действительно перегнули палку. На время судебного разбирательства у отца даже изъяли паспорт. Да он бы и так не сбежал, терпеть не мог самолеты, да к тому же был, наверное, одним из самых известных итальянцев того времени. «Известнее меня лишь Христофор Колумб», — говорил отец, — «где он мог спрятаться?». Отец никогда не пасовал перед трудностями, не говоря уже о том, чтобы сбежать, лишив себя возможности доказать миру, что он никакой не Сатурн, а если уж без римской мифологии не обойтись, то скорее Меркурий — покровитель скорости и торговли. У папы действительно отлично получалось продавать свою продукцию. Во многом поэтому они с Берни Эклстоуном так хорошо понимали друг друга. Однако самое главное его достоинство, не знаю, осознавал ли он это сам или нет, настоящий нюх на то, как нужно себя преподнести. За всю свою историю Феррари не вложила в рекламу ни одной лиры, но новости о наших машинах всегда занимали первые полосы. Это сводило с ума Генри Форда, который однажды даже написал отцу, прося раскрыть его секрет. А секрет был прост. Папа говорил, что хочет и когда хочет. Что же до журналистов, то читал он всех, оценил лишь немногих. После смерти отца журналист Энсу Бьяджи, отношения с которым папы были крайне противоречивыми, написал, «Феррари ненавидел насилие и не очень-то заботился о будущем но почти все, что у него было, завещал отдать на благотворительность. Вспомните, сколько школ, бассейнов, центров исследований и конференц-центров носят имя Дино его покойного сына. При этом к самому себе Энцо Феррари относился скептически, подводя итоги своих трудов, прежде всего отмечал недостатки. «Я столько работал, — говорил он, — и кем я стал? Никем, я даже не инженер. Жизнь наказала меня, заставив заплатить за свои успехи, слишком высокую цену. Я добился того, о чем не мог и мечтать, но с готовностью отдал бы все это за чувство, испытать которое мне было не суждено. Феррари никогда не позволял себе падать духом. Тем, кто считал его надменным, он отвечал, «Я надеваю темные очки, потому что не хочу, чтобы окружающие видели, что творится у меня в душе. Я понимаю, за что меня обожают и за что ненавидят тоже. Не знаю, так ли это на самом деле». Знаю только, что мой отец был гениальным человеком, необыкновенным и очень глубоким, что ненавидел летать на самолете, ездить на лифте и никогда не купался в море. Мое первое воспоминание об отце относится ко времени, когда мне было 3 или 4 года. Помню, я стоял у окна нашего домика в районе Ситикани. Посмотрев на меня, отец сказал маме, «Только взгляни, как вырос наш Пьеро. Он уже дотягивается до подоконника». Услышав это, я почувствовал настоящую гордость. «Скоро в школу пойдет, добавила мама, и моя радость сменилась тревогой. Понимая, что это лишь детские воспоминания, когда я думаю об отце, на память приходит наш домик за городом, фруктовый сад, коровы, тракторы, да еще молотилка и комбайн. Они стали первыми машинами разбираться, в которых учил меня отец. Потом, еще до того, как мне купили собственную машину, у меня появился мопед. Отцу эта идея совсем не нравилась, и сдался он только после долгих уговоров. Несмотря на то, что отец имел другую семью, другую жену и еще одного сына, мое детство кажется мне очень счастливым. У меня были любящие родители, красивая мама и хороший папа. Правда, папа не такой, как у всех. Он редко бывал дома, потому что уезжал на важные встречи с важными дядями. Но ребенка это, в общем-то, не удивляет, ведь для сына все, что делает папа, Важно. Днем он приходил к нам обедать, любил картофельные клёцки, ньоки, пасту с курицей и прошутто поохотничьи. Поначалу я почти ничего не понимал в его работе, знал только, что папа делает машины. Но, думаю, это оказало определенное влияние на мое детское сознание. Когда я стал постарше, отец, заходя к нам, иногда кричал с подъездной дорожки. «Пьеро, спускайся, надо опробовать эту машину!» Значит, он привез прототипы или какую-то новую модель. Мне эти тесты очень нравились, хотя после них мне становилось плохо. Папа водил как настоящий гонщик. У меня была замечательная бабушка Адальджиза, мама Энцо Феррари. Она во мне души не чаяла, а я ее просто обожал. В том числе и за ее удивительное влияние на отца. Он просто не мог сказать бабушке «нет». А мне она разрешала все, что бы я ни попросил, и я пользовался ее расположением. Шли годы, и родители стали задумываться о моем будущем. Отец любил повторять, что в жизни есть только две профессии, которые нужны всегда — крестьянин и священник. Но это, конечно, была просто шутка, папа и сам так не думал. Я дал ему понять, что хочу гоняться на мотоциклах. Я обожал копаться в механике, часами сидел у парня, который чинил велосипеды, чтобы посмотреть, как он ремонтирует переключатели, какие гаечные ключи берет. Через некоторое время я стал настоящим профи разбирал и собирал свой горели 50 каждую неделю. Вскоре все поняли, в чем мое призвание. Бабушка Адальджиза считала, что я должен заниматься семейным бизнесом. Но мне кажется, что отец пытался сделать все, чтобы я не стал гонщиком. Он даже приказал сотрудникам в Маранелло не подпускать меня близко к машинам. Потом, став взрослым, я понял, что отец прожил тысячу жизней. А в годы фашизма, созданная им Скудерия Феррари, прославилась победами на машинах «Альфа-Ромео». Потом папа ушел из миланской команды и решил создать собственную. Мало кто задумывается о том, что это произошло в 1947, когда ему минуло 50. Отец тогда уже стал признанным конструктором и достаточно зарабатывал. Однако в 50 лет отважился все начать с нуля. Не забывайте, в то время средняя продолжительность жизни мужчины составляла немногим более 60 лет а отец в 50 решил воплотить в жизнь свою мечту и работал как 20-летний, чтобы этого добиться. Порой я вспоминаю тот жаркий день 1988 года накануне Ферогоста, когда, сидя у постели отца, слышал, как шум аппарата для диализа примешивается к монотонному гулу болидов «Формулы-1» на этапе Гран-при, который показывали по телевизору. И снова вижу, как папа, старенький, хрупкий, растерянный, Резко проснувшись, спрашивает меня, «Пьеро, ну хотя бы Альфа-Ромео мы обошли?» В эти моменты я чувствую невероятную нежность. «Да, папа, мы обошли Альфа-Ромео. Они так далеко, что их даже не разглядеть».